Глава 27. Ладно, смотри, нет смысла искать дальше. Коктейля нет. Вообще нет никаких коктейлей. У Вольфа были свои революционные открытия, ведь правда? Человек изобрел такие вещи, что если бы я рассказал тебе о них, у тебя бы взорвался мозг, но древних коктейлей он не нашел. По крайней мере, в этом Стефан ошибался. «Более того, даже если бы у него имелся здесь какой-нибудь коктейль, я бы не советовал тебе выносить его отсюда». Вас поджидает Стефан. Он знает, что вы собираетесь приехать в музей и передать туда кое-что важное. «Да, понятно, что можно сделать коктейли самим, смешать напитки и создать микс из воспоминаний. Если ты вдруг захочешь учудить что-нибудь подобное... многозначительное покашливание». Погляди на один шкаф в ряду Н-22. Сначала достань ключ, он находится в тумбочке у входа. Да, в этой низкой тумбочке. Она заставлена бутылочками, я знаю, но внизу лежит несколько связок ключей. Тебе нужна фиолетовая. Потом дойди до ряда n 22 и иди вдоль шкафов. Медленно, не торопясь. В какой-то момент на одной полке справа ты увидишь секцию за большими деревянными дверями. Отопри их ключом из тумбочки. Все. Не за что.